Через стерни коридор уходит куда-то прямо, без видимых пока поворотов и изменений вертикали направления. Сзади технологическая шахта, в которую я рухнул. Ну что же, господа, предлагаю двигаться вперед, но очень аккуратно, высказал я пожелание вслух, и мы тронулись в путь. Как я и предполагал. Двигаюсь не по основной из магистралей, а, скорее всего, по одной из вспомогательных, которых, судя по услышанному мной, должно быть здесь очень много. Помня о том, как и при каких случайных обстоятельствах, я наткнулся на отсек с биотехносами, решил уделять пристальное внимание каждой встреченной двери-шлюзу. Но была у меня надежда, что физика молекулярный ключ подходит еще много к чему. Передвигаться стало возможным гораздо быстрее, так как мои новые помощники в виде небольших паучков проводили разведку, находясь на некотором удалении впереди. По коридору справа и слева пролегали каналы, накрытые мелкой ячеистой решеткой с всевозможными коммуникациями внутри. Короба и защитные рукава располагались непосредственно под потолком. Некоторые их участки были повреждены, и можно было увидеть их начинку. Ничего интересного, на мой взгляд. Обычные кабели разной толщины и текстуры изоляционного материала. Они создавали некоторое неудобство из-за риска зацепиться или споткнуться об торчащие куски и фрагменты. Первые две двери, попавшиеся метров через тридцать, не принесли ничего интересного. Они были заклинены из-за деформации стен. Это сказывалось близость к месту основного разрушения. Но вот и первая серьезная проблема. Путь преграждала мощная переборка, способная выдержать очень серьезные перегрузки, на мой взгляд. Выдвигающаяся сверху, она была опущена не до самого пола, в котором находился углубленный паз. Плотно войдя в него, эта конструкция смогла бы гарантированно воспрепятствовать проникновению людей или еще кого бы то ни было. Остановить или ослабить действие ударной волны, да и просто нарушение в герметизации или выдержать еще какой катаклизм. Вот только я пролезть в эту образовавшуюся щель точно не смогу. Из-за недостаточной высоты. Один из механоидов уверенно проник за переборку и спустя пару минут вернулся, начав активно общаться со своими собратьями. Только мне было неясно, почему они не обмениваются по своей связи, а делятся информацией только в пределах видимости. Возможно, что требуется какая-то инфосеть, неисправная или деактивированная сейчас. Пока я размышлял над этим важным вопросом, уже двое механоидов исчезли за переборкой и не появились ни через пару минут и не через пятнадцать. Только... Спустя полчаса из-за стены слева послышались тихие постукивания. Трое оставшихся мехов приблизились к месту образовавшегося звука и стали суетиться, прислушиваться, периодически замирая на непродолжительное время, пока один из них, издавая стрекот, не сконцентрировал свое внимание над решеткой, прикрывающей техканал. «Посмотрим, что там». Фрагмент решетки небольшой длины подался достаточно легко, и я спокойно тащил его немного в сторону. У меня на этот момент уже была активирована система легкой подсветки, встроенная в шлем, поэтому удалось рассмотреть боковое ответвление от основного канала, уходящего за стену. Диаметр составлял около семидесяти с небольшим сантиметров, По дну его пролегали всего-то парочка защищенных гофрой кабелей. — И что? Вы предлагаете воспользоваться этой норой? — Как всегда обратился я ко всем сразу. — Если бы вы еще и рассказали, что там находится. Мечты, мечты. Делать особо нечего, и придется двигаться сомнительным маршрутом. Для этого необходимо произвести некоторые подготовительные действия. С люлькой на плече и кофром за спиной я не пролезу. Ну что ж, буду что-то толкать впереди себя, а что-то тянуть за собой. Ну, естественно, толкать решил кофр с вещами, а ценный груз с маркером внутри я, недолго думая, закрепил одним концом импровизированного ремня к своему поясу. Получилось коротковато. Снова пришлось потрошить обмотку и плести косу. Удлинив своеобразный трал, примерил и остался удовлетворен получившейся длиной. Паучки-механоиды, как всегда, полезли внутрь первыми, ну, а я по традиции следом. Первые метры мы преодолели легко и без заминок. Неудобство было в том... что не было возможности видеть того, что находится впереди. Я проталкивал кофр, продвигался немного сам, а затем подтягивал за собой люльку, и так метр за метром. Получалось довольно медленно, но спешить — это всех смешить. Пару раз в паузах между перемещениями чудилось, что где-то за стеной что-то есть, оно явно движется, хотя это может разыгрываться воображение из-за нахождения в замкнутом пространстве. Паучки куда-то запропастились. Не успел я толком подумать, куда, как кофр, продвинутый мной вперед, ушел из моих рук вниз, пару раз ударился обо что-то и упал где-то далеко внизу. Звук был при падении предмета в очень большом помещении. Света от моей подсветки Хватило только на то, чтобы увидеть край моего тоннеля и темноту впереди. Приплыл. Более интересного положения я пока себе не представлял. Звать, кроме механических многоножек, некого, да и вряд ли они придут. Хотя можно попробовать, но как? Оставил эту мысль, пока ограничился тем, что подтянул свой груз поближе. Долго думать не было никакого смысла, да и не помогло бы мне это. Поэтому подполз как можно ближе к краю, уставился в темноту. Стена, из которой вышел мой канал, оказалась несовершенно отвесной, а под небольшим пологим углом, который неявно уменьшался по мере спуска вниз. Все равно этого явно недостаточно, поэтому идею скатиться как с горки отмел сразу. — Да и мало ли что там внизу нагорожено. Испугаться я как следует не успел. Чуть ниже, под выходом, зажегся небольшой огонек. Это один из моих попутчиков находился на неширокой балке, проходящей вдоль стены. У них все-таки были элементы небольшого источника света, которого хватило для определения расстояния. Ну, до него метра два. Сообразил, что делать сразу. отвязал плетенку от пояса и спустил аккуратно люльку на импровизированный балкончик. Сам спустился без проблем, сначала зависнув на руках. Вот таким незамысловатым способом и всего за четыре подхода достиг дна или пола. Вернул ношу с маркером на свое место в походном состоянии. Кофр обнаружил не очень далеко в целом виде и водрузил его за спину. Я начал осторожно пробираться вдоль сооружения или зала, в котором оказался. Ориентиром служила стена, слегка освещенная мной, и механоидами, которые огибали попадающиеся на пути препятствия из разокалиберных контейнеров ну и всякого рода обломков. Пока никакого интереса окружение не представляло. Да и что может быть интересного в пространстве, тускло освещенном, не более чем на пару метров вокруг. Я даже масштаба всего этого сооружения себе не представлял. Так прошли еще шагов двести. И вот медленно и грациозно, из темноты на обозрение, по мере моего приближения выплыла механическое чудо технического прогресса, как мне показалось. Мощный металлический или созданный из другого достаточно прочного материала двухсекционный остов, нижняя часть которого служила основанием для треноги, верхняя часть с манипуляторами, завершающимися трехсоставными захватами. Она спокойно могла оборачиваться на триста шестьдесят градусов, да и сами кисти захваты, судя по виду, могли производить те же действия. Все шарнирные соединения и сочленения выглядят очень солидно и внушительно, Он наверняка обладают хорошим запасом прочности. Сконцентрировав на нем взгляд, мысленно попросил произвести его идентификацию у моего нового внутреннего секретаря и узнал следующее. Вспомогательный погрузчик универсального назначения. Класс. Мне мех основной версии. Приписан к сектору приемных шлюзов, закреплен за третьим ремонтным ангаром. Полезная масса нагрузки составляет 700 килограмм. Статус неработоспособен. Отсутствие емкостного мемо матрицы сознания. Мне стал чрезвычайно интересен этот механизм. Я мысленно вступил в диалог со своим помощником — дающим мне возможность получать информацию. Естественно. Я спросил, можно ли привести в рабочее состояние этого гиганта. Установите емкостный мемокристалл. Перевел взгляд на паучка. Идея пришла сама собой. Я сразу вспомнил. Емкостный мемокристалл является хранилищем матрицы сознания капитана малого спасательного человека. «Использование возможно», — услужливо подсказал мне секретарь. «Для упрощения стану называть его Иск ин Если он называется еще как-то по-другому, то меня поправят, или я сам позже узнаю название». Как всегда, в пустоту высказал я свое решение по присвоению имени своему внутреннему секретарю, хотя, немного подумав, исправил на «Лиск-Ин». Он же личный. Я приступил к экспериментам.